Первый триместр беременности. Первый триместр – это время от зачатия и до 14-й недели беременности. Давайте сразу привыкнем считать сроки не месяцами, а именно неделями. Так правильнее и удобнее, ведь нормальная доношенная беременность длится от 37 до 41 недели и 6 дней. В беременность очень важно стремиться к приятным ощущениям, радовать себя каждый день, избегать тяжелой работы и стрессовых ситуаций. Но что, если вы заметили, что стали чаще срываться на близких, плакать, грустить, злиться? Обратите внимание на то, снизили ли вы нагрузку или, как и прежде, продолжаете работать, в том числе и по дому. Ведь теперь, когда вы беременны, Вашему организму нужно больше отдыха, потому что он тратит огромные ресурсы на вынашивание ребёнка. Представьте, пока вы слушаете эту аудиокнигу, он создаёт нового человека, целую вселенную внутри себя. И это очень энергозатратный процесс. Самое лучшее, что вы можете сделать для здоровья своего ребёнка, это вкладываться в свое собственное здоровье. Помните, что заботясь о себе, вы автоматически заботитесь о своем ребенке. Ведь пока вы единое целое. Давайте поддерживать в себе наполненное состояние, показывая, что у вас всего достаточно на двоих. Поэтому первое, что мы предлагаем вам сделать, снизить нагрузку. Если вы работаете, то, возможно, знаете, что сейчас по закону беременную женщину обязаны перевести на легкий труд. Если вы неважно себя чувствуете, не стесняйтесь брать больничный. В крайнем случае, даже за свой счет. Нено. У меня наблюдалось много пациенток из МВД. Женщины-следователи, которым приходилось выезжать на место преступления и носить оружие по долгу службы. Работа сложная и физически, и морально. Первым делом они брали справку на легкий труд, чтобы их освободили от такого рода деятельности. Есть и другой тип пациенток, те, у которых работа совместима с беременностью. Вот их сложно убедить уйти в декрет. Например, один известный дизайнер одежды до последних дней беременности успешно совмещала подготовку к родам и свою работу. Выбор, естественно, за вами. Прислушивайтесь к себе. Это главное правило. Поскольку мы говорили о больничном как законном способе дать вам отдохнуть, то затронем такую важную тему, как постановка на учет по беременности. Настало время обратиться в женскую консультацию по месту жительства или в частную клинику на ваш выбор. Так как первый скрининг, о котором мы еще поговорим в этом разделе, проводится на сроки с 11 по 13 неделю и 6 дней, на учет необходимо вставать заблаговременно то есть до 10 недель. Если вы отдали предпочтение платной медицине, тщательно подходите к выбору клиники. К сожалению, платно не обязательно качественно. Проверьте наличие отдельной лицензии на ведение беременности. Она есть далеко не у каждого частного учреждения, которое предлагает такие услуги. Обсудим, зачем нужно вставать на учет в женскую консультацию. Во-первых, там вам оформят обменную карту. Специальный паспорт беременной женщины. Обменной она называется потому, что из роддома вы ее не выносите, а меняете на справку о том, что ребенок уже родился. С 22 недели рекомендую всегда иметь при себе свою обменную карту. При экстренной госпитализации у вас не будет времени заехать домой. Врач роддома, который вас ни разу не видел, изучит вашу обменную карту, куда врач из женской консультации вносят все результаты ваших обследований и узнает все или почти все, что нужно, чтобы быстро поставить диагноз. Именно в этом документе будут зафиксированы результаты всех анализов, в том числе сведения о группе крови и резусе. В ситуациях, когда счет идет на секунды, эти знания помогут спасти вам жизнь. То есть обменная карта – это не просто очередная бумажка, которую придумали чиновники, а один из помощников в сохранении вашего здоровья и здоровья вашего будущего ребенка. Также в женской консультации оформляют родовой сертификат. Документ, необходимый для родов по ОМС. В связи с последними изменениями сертификат не выдается на руки, а оформляется в электронном виде. Выдают больничный лист по беременности и родам и решают многие другие организационные моменты. Все мы знаем, что оформить какие-то официальные бумаги не всегда быстро и просто. Поэтому ранняя постановка на учет даст вам больше времени. Ну и последнее. По порядку, но не по важности. Хорошо, если врач, наблюдающий вашу беременность, станет вашим надежным партнером, источником правильной взвешенной информации. Чем ближе дата родов, тем меньше времени лично у вас, чтобы найти хорошего специалиста, на чье мнение действительно можно опереться. Классный врач – это залог вашего спокойствия и безопасности. Если вы наблюдаетесь по ОМС, то выбирайте врача так, чтобы вы не стеснялись задавать ему любые вопросы. Заранее записывайте их в блокнот и в каждый визит обсуждайте с доктором. Если у вас есть возможность заключить контракт на ведение беременности, то вы получите много плюсов. Например, возможность в любое время связаться с доктором, чтобы уточнить волнующий вас вопрос. А еще сможете сразу выбрать того врача, который также будет вести и ваши роды. Это идеальный вариант. За время беременности у вас установится тесный контакт. Доверительные отношения очень и очень важны в будущих родах. Помните также, что вы имеете право сменить врача, если вы некомфортно себя чувствуете на приемах. Это не значит, что доктор в чем-то плох. Просто у вас не сложился с ним диалог, контакт. Во время беременности такие нюансы очень важны. Не стесняйтесь позаботиться о себе, поискать подольше, но найти атмосферу доверия и комфорта. Теперь давайте подробнее поговорим об обследованиях.